Труднее удержаться от предположения, чем бы для Маяковского при жизни могло обернуться такое или похожее письмо, здесь все-таки смягченное в формулировках фактом смерти поэта. Оно содержит сильную дозу социальной демагогии, которая в ближайшем будущем составила методическую основу доносительских статей, предшествовавших жестоким репрессиям. Одновременно подвергался проработке со стороны раб по журнал «Октябрь» за публикацию Бани и рассказа Андрея Платонова «Усомнившийся Макар», после которого автору практически был закрыт выход в печать. Обратим внимание на то место в письме, где говорится, что значительная часть писательства и до этого, то есть до смерти Маяковского, находилась в в состоянии известной дезориентации и растерянности в связи с трудностями перевооружения, требуемого реконструктивным периодом. А тут, мол, печать возвеличивает Маяковского, который покончил с собой. И в конце письма ясно подсказано, что надо делать ЦК. Мы считаем необходимым вмешательство Центрального комитета в деятельность тех коммунистов, которые не только не исправляют своей ошибочной линии в связи с самоубийством Маяковского, но стремятся вести ее дальше. Про деятельность коммунистов говорится для проформы. Стороны уже хорошо понимают друг друга. Речь идет о газетах, о печати вообще. Письмо подписали Авербах, Ермилов, Киршон, Лебединский, Селивановский, Сутырин, Фадеев. Высокий адресат откликнулся на письмо руководителей Раппа очень оперативно, буквально через два дня, 28 апреля. Он уже тогда не пропускал подобных сигналов. Надо полагать, что и критическая кампания вокруг бани не обошлась без его внимания, а может быть и подсказки. Высокое руководство также, по-видимому, настораживало Маяковская бюрократиада 20-х годов, достигшая своего пика в бане персонажами, которые становились представители иерархической, авторитарной, командно-административной верхушки. Рекламированное в печати обещание написать поэму «плохо» тоже могло насторожить кое-кого наверху. И резолюция Молотова на письме, естественно согласованная со Сталином, скорее всего им же и подсказанная, это уже прямое задание газете. «Предлагаю поручить кому-нибудь из авторов записки дать статью по затронутому ими вопросу в «Правде». 19 мая такая статья, и изуитски названная памяти Маяковского, вправде появилась. Статья большая, многословная, развивающая тезисы, записки. Подписана она одним из теоретиков Раппа Авербахом, а также Сутыриным и Панферовым. Авторы статьи все-таки проявляют широту и не исключают возможности. Органического слияния с рабочим классом человека, который, как Маяковский, борется со своим прошлым и который окончит жизнь свою, конечно, уж не как Маяковский. Чем они эту возможность подкрепляют? А вот чем. Прав Маяковский автор агиток. Автор нигде, кроме как в Моссельпроме и кто куда, а я в сберкас Поэт-газетчик. Здесь он образец для подражания. Здесь он наш козырь в борьбе против предрассудков барства, в борьбе за наш лозунг одемьянивания поэзии. Вот, оказывается, к чему шел Маяковский по мере слияния с пролетариатом. Вот что дает ему право на сегодняшнем уровне пролетарской поэзии считаться пролетарским поэтом. Сами того не подозревая, авторы статьи опустили уровень пролетарской литературы до простого ремесла. Обозначена вершина, которой достиг Маяковский — это реклама и газетные агитки. То, на что и была способна пролетарская литература. Только и в ремесле она уступала Маяковскому. А на поэзии, драматургии, на сатире Маяковского, то есть на лучшем, что было создано поэтом. Поставлен крест. С благословения Сталина и Молотова рапповскому начальству, вынесшему этот позорный приговор, удалось закрыть Маяковского как великого поэта, вытеснить его имя с газетных полос, из издательских планов и хоть на время административным путем удовлетворить свои амбиции на первенство в литературе. Сюжет посмертной биографии поэта сделал крутой поворот в 1935 году. Творческим наследием Маяковского занималась Лилия Юрьевна Брик. Наблюдая большой читательский и исследовательский интерес к его поэзии и в то же время сталкиваясь с массой бюрократических препон, с нежеланием различных организаций и учреждений увековечить память поэта, И издавать его книги, она обратилась с письмом в верховную инстанцию к Сталину. Наступило время, когда и в литературе он был верховный судья. Сталин переадресовал письмо одному из секретарей ЦК Ежову со своей резолюцией «Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, безразличие к его памяти – преступления. Существует очень правдоподобная версия Дядичева, что в сочинении передачи письма адресату и даже в формулировании резолюции на нем принял прямое участие всемогущий и приближенный в это время к Сталину деятель НКВД, знакомый нам Агранов. Старые связи не прерывались. Подтверждением этой версии служит и рассказ Горожаниной, жены сотрудника ОГПУ НКВД Горожанина, который приводит Скорятин, что Ленинградское письмо Сталину было написано при ней в Москве, на квартире Агранова в Кремле. Отталкиваясь от этого факта, Учитывая, что Агранов в это время был очень близок к Сталину, даже вхож к нему, Скорятин высказывает предположение, что мысль выдвинуть Маяковского на пост великого пролетарского поэта могла принадлежать Сталину. И это он, зная о близких отношениях Агранова с семьей Бриков, мог подсказать ему об инициативе снизу. Догадка отнюдь не лишенная логики». Эта резолюция была воспринята как директива, как команда. В ней присутствует грозное слово «преступление». Но что же случилось? Почему произошла такая перемена в отношении Сталина к Маяковскому? А случилось вот что. Литература уже понесла потери. Некоторые талантливые писатели своими произведениями не устраивали Сталина и партийное руководство. Уже отстранен от культуры и просвещения либерал Луначарский, настораживающий разбег в общественной и литературной деятельности набрал хотя и обласканный, приближенный ко двору, но все же иногда и неподатливый, широко известный в мире горький, возможно, уже зреют в уме вождя народов замыслы новых расправ с писателями. В такой ситуации снова был бы эффектен какой то царственный жест внимания к литературе и письмо лилии юрьевны брик в котором она жаловалась на забвение маяковского невнимание к его наследию и памяти подсказало рациональную идею возвеличить почти забытого почти непечатаемого поэта мертвый он уже не опасен читателя по видимому интересует и дальнейшая судьба некоторых женщин персонажей этого повествования лилия юрьевна брик немало сделала для пропаганды и сохранения творческого наследия маяковского на протяжении нескольких десятилетий получая пятьдесят процентов гонорара другие пятьдесят процентов матери и сестрам за издание его произведений Что же касается личной жизни, то Лавинская написала об этом так. Она не страдала, и нужно отдать ей справедливость. В то время не разыгрывала из себя вдову. Через короткий промежуток времени мы узнали, что Лилия Юрьевна вышла замуж за Примакова, герой гражданской войны, незаконно репрессированный в 1937 году, и куда-то уехала в Ленинград, а Ось Максимович? Он, конечно, уехал с Лилией Юрьевной. В быту ничего не изменилось. Эксперимент продолжался. Лилия Юрьевна Брик прожила долгую жизнь уже в новом браке с катаняном. Умерла она в 1978 году. Напуганная всем случившимся, молодая и неопытная Аполлонская осталась без наследства. Ее уговорили отказаться от него. Кто, трудно сказать. Вероятнее всего, заинтересованные в этом люди. Театральная и личная судьба Вероники Витольдовны сложилась не очень счастливо. Последние годы она жила в доме ветеранов сцены. Так появляется на свет сталинская оценка, которая положила начало канонизации Маяковского, его творчества, наведение на него хрестоматийного глянца, против которого так страстно протестовал поэт. Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине, сказал об этом Пастернак. А результат... Его десятилетиями умершевляла школа, оглушая подростков трескучими строчками агитпроповских стихов о советском паспорте или звоном заключительной главы поэмы хорошо. Его умершевлял вуз, канонизируя все очевидные слабости поэта и игнорируя мощный взлет его таланта, связанный с футуристическим периодом творчества, его сатиру, пьесы. Маяковский 20-х годов был растащен на цитаты, строчки, лозунги. В 80-х, начале 90-х годов набрала разбег новая волна внимания к личности и творчеству Маяковского. Внимание с одной стороны серьезного, исследовательского, с другой окрашенного в грязновато-серые тона сенсационной окололитературной дьяволиады, с политическим и криминальным оттенком. Взять в рассуждение можно лишь две версии, связанные со смертью поэта, остальные — за пределами серьезной полемики. Версия четыре. Юлиана Семенова выставляет фигуру Агранова как друга Маяковского, а Валентин Скорятин видит в нем главного вдохновителя убийства поэта. Читатель, очевидно, понял, что автор этой книги не придерживается ни той, ни другой версии. Юлиан Семенов дает волю воображению, пытаясь проникнуть в мысли переживания Маяковского в самые последние дни и даже часы его жизни. Поэт в версии 4 с предсмертным письмом в кармане подслушивает у двери, как его чистят рапповские функционеры, играет с маркером в бильярд, Распевает чаи с Аграновым, который дает ему совет замолчать. На какое-то время, во всяком случае, оглядеться. Мужиковствующих свора не прощает самости. Сейчас они бьются за расширение плацдарма. Ты конкурент. Талант суверенен и сам назначает себе цену, помнишь? При этом Агранов сообщает Маяковскому, какие доносы пишут на него. Произносит совершенно диссидентскую фразу «Ударишь по всему, что всех нас гнетет в поэме, плохо». После этих слов начинаешь думать, тот ли это Агранов, который, будучи правой рукой палача годы, и доверенным лицом Сталина, прямо причастен к репрессиям тридцатых годов, когда пострадало много писателей и деятелей искусства, или это некий Штирлиц в стане левого искусства, или праотец правозащитного движения в недрах НКВД. Воображение занесло Юлиана Семенова куда-то далеко. Некоторые научные изыскания Скорятина, вначале опубликованные в журнале «Журналист», 1989 94 а затем составившие книгу «Тайны гибели Владимира Маяковского, Москва, 1998 год», где в одной из глав есть и полемика с автором этих строк, заслуживают более пристального внимания. Это прежде всего относится к деятельности соответствующих органов вокруг Маяковского их особого пристрастного внимания к его личности. И здесь особенно высвечиваются две фигуры — Яков Агранов и Лев Эльберт. Причем один из них, уже известный нам Агранов, занимавший высокие посты в ВЧК, ОГПУ, НКВД, старый и близкий друг семьи Бриков еще со времени службы в этом ведомстве в начале 20-х годов Осипа Брика. Скорятин прослеживает эти связи на протяжении многих лет и, основываясь на фактах, сопоставляя их, приходит к выводу о том, что дружба эта носила не только личный и семейный, что ли, характер, агранов бывал у Бриков с женой, а на самом непосредственном образом сочеталась со служебными обязанностями матерого чекиста как надежного поставщика нужной информации. Эта сторона деятельности семьи Бриков была известна некоторым писателям и в то время. Маяковский, автор клопа и бани, острейших сатирических стихов, затрагивающих уродство советской властной структуры, становился опасен для режима. Агранов и Эльберт, как показывает Скорятин, всеми возможными средствами, вплоть до слежки за Маяковским имя организованный создавали для поэта ощущение безвыходности. Зная о депрессивном состоянии Маяковского, еще бы на квартире в Гендриковом после отъезда за границу Бриков его сторожил Эльберт, и неустойчивостью двусмысленности романа с Полонской они подталкивали его к какой-то крайней мере, которой могло оказаться самоубийство.